Глава 26 Я показала ему свои находки. Камешки его не впечатлили, а вот жемчужину он рассматривал долго и восторженно. Пляска пламени заворожила и его. «Ты чувствуешь какую-то магию от неё?» — уточнила я на всякий случай. «Ну, какая-то аура будто витает, но еле уловимая». Точно пока могу только сказать, что не чувствую ничего опасного. Раковину я поставила у зеркала, а жемчужину положила в свою шкатулку с украшениями. Прозрачные камешки пристроила туда же. Иргилий не показывался. Решил дать мне окончательно забыть эмоции после разговора или же разрабатывал очередную стратегию, как меня убедить. Или не то, ни другое. Может, он просто активно восстанавливался и строил планы на будущее. Впрочем, для этого у него было достаточно времени в шкатулке. Я чуть подумала, чем бы заняться в ожидании Василия Петровича с новостями, который должен был явиться вечером, и решила приготовить себе обед. Конечно, Берегиня создавала все по запросу, но в этот раз я попросила ее не вмешиваться. Процесс готовки успокаивал меня и настраивал на благодушный лад. Разве что пришлось заказать у нее продукты, и необходимую посуду. Остановилась я только тогда, когда на блюде высилась внушительная стопка золотистых блинов. Цербер все это время мешался под ногами, лез с советами, рассказывал о своих наблюдениях во время прогулок по мирам. В общем, развлекал меня как мог. Вот уж кто был абсолютно счастлив. Единственное, кое-что в его рассказах меня насторожило. «Погоди-ка», «А почему ты рассказываешь только про два мира? Получается, ты проводишь время у моря и в мире энергетических жителей, но ни разу не заглянул в мир с ночными цветами и звездными дождями?» «Я заглядывал», — неохотно отозвался Цербер. «Но что-то там не так. Мне там не нравится. Тревожно как-то. Будто множество глаз смотрит на меня и оценивает». Так равнодушно и жутковато. И мне кажется, что эти наблюдатели не хотят, чтобы я носился там по поляне. Но там должно быть совершенно безопасно, иначе Берегиня не открыла бы туда окно. Да я и не говорю, что опасно. Просто, ну, не так что-то с этим миром. Не уверен, что мне стоит туда ходить. Угу. Я призадумалась. Загадка взволновала меня. заставив отвлечься от своих мыслей. Пожалуй, не помешает исследовать, что же так напрягает моего магического пёсика. После обеда я решительно направилась к центральному выходу. Именно он вел в мир с ночными цветами. Шагнув за порог, я поняла, что именно напрягало Цербера. Действительно чувствовалось здесь что-то такое необычное. Как он и сказал, присутствовало ощущение, что за мной наблюдают, однако же в обозримом пространстве никого не было. «Здесь кто-то есть?» — позвала я. «Кто вы?» Тишина была мне ответом. Однако чужое внимание обострилось настолько, что кожа покрылась мурашками. Меня словно сканировали, раскладывая на атомы и собирая вновь. «Да что же это такое-то?» «Я знаю, что вы не хотите мне зла», и я тоже не собираюсь причинять вреда ни вам, ни вашему прекрасному миру. У вас тут очень красиво, особенно цветы хороши. Честно говоря, при взгляде на них аж дух от восторга захватывает, так что я планирую просто любоваться, портить красоту не собираюсь». И снова тишина. Однако же внимание будто чуть изменилось. Наверное, я чувствовала это благодаря тому, что стало магиком. По крайней мере, не было других предпосылок к тому, чтобы внутри возникла уверенность, что таинственным наблюдателям понравились мои слова. «Кем бы вы ни были, мне бы очень хотелось пообщаться с вами и узнать ваши секреты». Как только я это пробормотала, что-то изменилось. Мне показалось, что я услышала что-то вроде легкого хлопка. Картинка перед глазами будто бы на мгновение смазалась В горле защекотало. Мне почудился легкий еле уловимый аромат свежести или чего-то вроде. А потом вдруг раздался голос прямо в моем сознании. «Приветствуем тебя, гости из другого мира. Обычно мы не выходим на контакт с чужаками, но твой призыв к общению проигнорировать почему-то не можем. Впрочем, ты нам понравилась». Поэтому мы даже, пожалуй, рады такому развитию событий. В первую секунду у меня аж дух захватило от неожиданности. Вы жители этого мира? Почему я не вижу вас? Ты нас видишь, не согласились со мной. И ты только что сказала, что восхищаешься нашим обликом. Правда? Изумилась я, и тут же поняла, «Ой, так вы цветы? Цветы и есть жители этого мира!» «Именно так. Но мы не просто цветы. Мы мудрые древние существа, наделенные особой силой». Я спустилась с небольшого крылечка, созданного берегиней, и присела на ступеньку. Несмотря на отсутствие солнца, в этом мире было удивительно тепло. Я очень рада с вами познакомиться. Вы и в самом деле невероятно красивы. Но ну, чего? Раз им доставляет удовольствие мое незамысловатое восхищение, так я с радостью им его дам. Ты интересная, — внезапно заявили мне цветы. Твое сознание многогранно. Оно устроено не так, как у нас. Оно будто строится из образов, настоящих и выдуманных. Это завораживает. Нам бы хотелось изучить их. Что для этого нужно? Нужно приглушить сознание и выпустить образы на волю. Не очень внятно сообщили мне. Это может быть очень интересно и наверняка полезно для тебя самой. Не бойся, это безвредно. Мы будем проводниками для твоего духа. Я призадумалась. Звучало, честно сказать, страшновато, однако же угрозы я по-прежнему не ощущала. Более того, было в их малопонятном предложении что-то необъяснимо притягательное. «Вы хотите ввести меня в какой-то транс для исследования? А что потом?» «Мы не будем делать ничего. А ты сделаешь то, что делаешь постоянно. Ляжешь». и позволишь сознанию на время уплыть. «Я постоянно делаю?» «Вы про сон говорите, что ли?» Дошло до меня. «Вы хотите, чтобы я здесь уснула?» «Да. Только спустись с крыльца. Земля очень теплая. Тебе понравится спать в нашей компании. Мы хотим посмотреть, что будет, когда образы вырвутся на волю. Видишь ли?» Здесь у нас особое плотное мыслительное поле, так как мы живем, общаемся и даже путешествуем только в виде духов. Наши тела всегда остаются на одном месте, но сознанием мы можем летать где угодно. Поэтому здесь, в нашем мире, дух имеет большую власть, чем материя, в которой он заточен, и когда ты уснешь, он сможет развернуться. «А я навечно не усну?» «Нет, недолго. Сама решишь, сколько тебе захочется быть без оков. Но если хочешь, мы в любом случае вернем тебя через тот срок, который ты обычно проводишь во сне». «Давайте через половину того срока, даже через треть». «Как скажешь», — согласились цветы. «И еще...» Тебя сопровождает темная сущность. Хочешь, мы перекроем ей сюда дорогу. Она не сможет войти в наш мир. Еще бы!» — обрадовалась я и зевнула. На самом деле, конечно, принимать предложения жителей незнакомого мира, которые хотят исследовать мое сознание, это смело можно назвать в высшей степени неразумным поступком. Можно ведь уснуть и не проснуться. Откуда я знаю, что им хоть немного можно доверять?» И все-таки я почти не колебалась. Не могу до конца сказать, что двигало мной в тот момент, точно не разум, скорее, какое-то неуловимое внутреннее чутье. Я медленно спустилась с крыльца и, повинуясь указаниям цветов, улеглась прямо на поляну. Они раздвинулись и окружили меня со всех сторон. Лежать было невероятно удобно. будто на самый шикарный из кроватей. Едва успев прилечь, я ощутила, как неимоверно сладкая дремота сковывает сознание. Глаза начали слепаться. Поначалу сон выглядел совершенно обычно. Не без некоторой свойственной снам бредовости, конечно. Мы с родителями и Эргилием сидели на кухне в родительской квартире и пили чай. Как это бывает во снах, Маму с папой совершенно не удивлял странный персонаж с длинной косой. Правда, сверху у него была надета дурацкая цветастая рубашка, а внизу, я специально глянула, по-прежнему виднелась бронированная юбка. И все же имелась разница. Только она была во мне. Я ощущала себя не как во сне, хотя при этом отлично осознавала, что сплю. Сознание было чётким, И ясным. Здорово! Это же моя мечта осознавать себя во время снов. Итак, осмотримся. В целом кухня выглядела привычно, но были разные мелкие детали, которые выбивались из общей картины. Например, вместо наших настенных часов висела, а точнее висел, летучая мышь во фраке, цилиндре и с моноклем. Одной лапу он держался за гвоздик, а в другой была маленькая чашка для чая, которую он озадаченно рассматривал. Поймав мой взгляд, он хорошо поставленным густым голосом осведомился с интонациями настоящего английского джентльмена. «Куда все время исчезает чай?» «Так ты вниз головой висишь. Он выливается», — хихикнув, ответила я ему. «Мой чай не может выливаться. Он для этого слишком хорошо воспитан», — строго отозвался мышь. «Не шумите», — тихо вмешалась в разговор мама. «А то разбудите торт, а мы его даже не попробовали еще». Я глянула на пышный, очень красивый, украшенный кремом и ягодами торт и тут же услышала, как он похрапывает. Мне стало еще смешнее. В этот момент Иргили громогласно чихнул. «Лови!» — не своим голосом завопил папа. Я непроизвольно схватилась за стоящую передо мной чашку и вовремя. Испугавшись громкого звука, все, что стояло на столе, разлетелось в стороны с громким чириканьем, как стая испуганных птиц. Торт разделился на ровные куски, и теперь они хаотично метались под потолком, сталкиваясь с чашками и блюдцами. Смешно, что чихнув, Эргили вжал голову в плечи, оценил масштаб катастрофы, превратился в скорпиона и поспешно уполз. В моем сне он, очевидно, был намного скромнее, чем в жизни. «Даже торт не попробовал», — отчаянно сказала ему вслед мама. Я повернулась к ней. «Мам, знаешь, я соскучилась». Она нахмурилась и взглянула на меня как будто даже осмысленно, а потом огляделась так, будто видит все вокруг впервые, и пробормотала. «Какой странный сон!» В этот момент меня словно что-то дернуло вверх. Квартира рассыпалась на части, и я поняла, что снова лежу на поляне среди цветов. то время, которое ты нам отвела, вышло, сообщили мне. Мы тебя вернули. Ого! А мне показалось, что прошло только несколько минут. Впрочем, во сне такое часто бывает. Я села и внезапно поняла, что у меня в руках по-прежнему зажата чашка. Это что такое? Я что смогла притащить предмет из сна? Так и есть. подтвердили цветы. «А почему бы и нет? Нам твой сон так понравился, что мы тоже кое-что из него взяли». «Без торта к чаю я похож на лошадь!» раздалось ворчание неподалеку. Я обернулась и увидела знакомого летучего мыша во фраке, который свисал с ветки ближайшего дерева. «Теперь он будет жить в нашем мире». пояснили мне цветы. Его нестандартный взгляд на вещи кажется нам крайне любопытным. Я хихикнула. Действительно, призабавный персонаж. Внезапно мне вспомнился последний момент из сна. «Скажите, а может ли быть такое, что я смогла притянуть в сон реального человека, готова поклясться, что под конец мама будто бы ожила», И осознала происходящее? Да, такое возможно. Почему нет? Как мы говорили, здесь твой дух, лишившись оков сознания, обретает силу. Он вполне может проложить путь к другому сознанию, если то также находится в свободном парении. В смысле, если человек спит, то я могу выйти с ним на связь и притянуть его в свой сон, расшифровала я. А к нему в сон я заглянуть могу? Возможно. Попробуй. Нам нравится наблюдать за тем, как твой разум порождает образы. Это весьма любопытно. Так что приходи в любое время. Я задумчиво встала и вернулась в квартиру. Там села на диван и принялась изучать чашку из сна. Редкая вещица, между прочим. Хотя выглядела она как обычная чашка, разве что неуловимо менялось время от времени. Допустим, когда я смотрела на нее на поляне, она была поменьше размером и с золотистой каемкой, которая сейчас исчезла. Что интересно, Иргили не появился, хотя я ожидала, что он возникнет с претензиями по поводу того, что его выдворили из цветочного мира. Но нет, видимо решил дождаться пока я заскучаю. Зато через минуту явился Цербер из «Мира с энергетическими жителями». Пришлось в подробностях пересказывать ему все, что только что со мной произошло. Чашку он долго и шумно обнюхивал, а потом заявил, что она какая-то неправильная. Да и вообще ощущается не как чашка, а как какое-то странноватое существо. Будто бы чувствуется в нем некие зачатки сознания. «Правда?» А я туда чай хотела налить, чтобы испытать ее в деле, но после твоих слов как-то страшно, что кипяток может ее ошпарить, задумчиво заметила я. Нет нет, она не живая, ну и не совсем э, вещь. Не пойму, в общем. Цербер наклонился к чашке, еще раз ее обнюхал и вдруг рявкнул на нее. Дай чаю! Чашка немедленно наполнилась горячим чаем. «Ух ты! Как это ты сообразил?» «Да просто наугад. Некоторые волшебные предметы так работают. Зато теперь точно можно быть уверенным, что кипяток ей не страшен. Отпить не желаешь?» Я с некоторой опаской поднесла чашку к рту, вдохнула аромат свежезаваренного чая и сделала небольшой глоток. Потом поставила ее на стол и прислушалась к себе. «Не пойму что-то. Вроде никаких особых изменений». Тут я глянула на Цербера и замолчала, так как он сидел и таращился на меня широко открытым ртом. «Что?» Вместо ответа он повалился на спину, задыхаясь от смеха. «Нет, честное слово, он катался по ковру и ржал, как потерпевший». Осознав, что отвечать он пока не в состоянии, я скочила и ринулась в прихожую, к зеркалу, а добежав, застыла. Из зеркала на меня смотрела совершенно невообразимая, лупоглазая особа с кустистыми бровями, выпирающими из нижней челюсти клыками и крючковатым носом. Ох, как же я испугалась! А вдруг все так и останется? Ну зачем я решила попить из этой чашки? К счастью, истерика не успела набрать оборота, так как чужое лицо поплыло и растаяло, как дымка. Ух, облегчение какое! Когда Цербер отсмеялся, он заверил меня, что сразу было ясно, причин для паники нет. Лицо было наведенное, надетое, как маска. Причём маска недолговечная. Магическим взглядом это хорошо видно. Ты просто не научилась еще смотреть. Потом, эксперименты ради, я сделала второй глоток. В этот раз лицо стало еще смешнее. Крошечный нос картошкой, зато вытянутый изогнутый подбородок и глаза, которые вращались не в попад, как у хмелиона. И опять маска исчезла через пару минут. В общем, так мы с Сербером развлекались еще некоторое время, а потом я вдруг опомнилась. «Эй, а Василий Петрович еще не должен прийти?» «Надо ведь выглянуть на ту сторону и встретить его. Берегиня, а ты можешь организовать настенные часы, которые показывают время моего мира?» Она тут же выполнила заказ. Я успокоилась. До оговоренного времени оставалось целых полчаса. «Успею поужинать». Только я об этом подумала, как на столике перед диваном появилась еда. Вкуснейший ужин — Мигом поднял мне и без того исправившееся настроение на небывалую высоту. Берегиня будто знала, чего именно мне сейчас хочется больше всего. Как же мне все-таки повезло создать ее, пусть и по ошибке. Во-первых, теперь я чувствовала себя в безопасности. Во-вторых, с ней этот дом наполнялся совершенно особым уютом. Ну и в-третьих, ей не нужно было даже ничего говорить, ведь она отлично знала, что творится у меня в голове. Было множество малозаметных мелочей, которые позволяли мне в этом новом для меня помещении существовать с максимальным комфортом и в соответствии с моими привычками. К примеру, дома у родителей я любила расставлять везде стаканы или бутылки с водой, чтобы, проходя мимо какого-нибудь столика, сделать пару глотков. И здесь Берегиня позаботилась об этом. Вода стояла на каждом столике. И я не зря об этом упомянула, поскольку в тот момент даже не подозревала, к чему приведет эта моя безобидная привычка.